Папка жаром, Трое в лодке Не считая собаки Предисловие автора Главное достоинство нашей книги Это не ее литературный стиль И даже не изобилие содержащихся в ней Разного рода полезных сведений А ее правдивость Страницы этой книги представляют собой Беспристрастный отчет О действительно происходивших событиях Работа автора свелась лишь к тому, чтобы несколько оживить повествование, но и за это он не требует себе особого вознаграждения. Джордж, Гаррис и Монмаранси – отнюдь не поэтический идеал, но существа из плоти и крови. В особенности Джордж, который весит около 170 фунтов. Быть может, другие труды превосходят наш труд глубиной мысли и проникновением в природу человека. Быть может, другие книги могут соперничать с нашей книгой оригинальностью и объемом. Но что касается безнадежной закоренелой правдивости, ни одно вышедшее в свет до сегодня печатное произведение не может сравниться с этой повестью. Мы не сомневаемся, что упомянутое качество более чем какое-либо другое привлечет к нашему труду внимание серьезного читателя и повысит в его глазах ценность нашего поучительного рассказа. Лондон. Август 1889 года Глава 1 Трое больных Немощи Джорджа и Гарриса Жертва 107 смертельных недугов Спасительный рецепт Средства от болезни печени у детей Нам ясно, что мы переутомлены и нуждаемся в отдыхе Неделя в океанском просторе Джордж высказывается в пользу реки Манморанси выступает с протестом Предложение принято большинством трех против одного Нас было четверо Джордж, Уильям Сэмюэль Гаррис Я и Монморанси Мы сидели в моей комнате, курили и разговаривали о том, как плох каждый из нас Плох я, конечно, имею в виду в медицинском смысле Все мы чувствовали себя неважно, и это нас очень тревожило. Гарри сказал, что у него бывают страшные приступы головокружения, во время которых он просто ничего не соображает. И тогда Джордж сказал, что у него тоже бывают приступы головокружения, и он тоже ничего не соображает. Что касается меня, то у меня была не в порядке печень. Я знал, что у меня не в порядке именно печень, потому что на днях прочел рекламу патентованных пилюль от болезни печени, в которых перечислялись признаки, по которым человек мог определить, что у него не в порядке печень. Все они были у меня налицо. Странное дело. Стоит мне только прочесть объявление о каком-нибудь патентованном средстве, как я прихожу к выводу, что страдаю той самой болезнью, о которой идет речь причем в наиопаснейшей форме. Во всех случаях описываемые симптомы точно совпадают с моими ощущениями. Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил. Кажется, с синой лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно. Потом, от нечего делать, начал перелистывать книгу, просматривать то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше всего. Знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого. И не успел я добраться до середины перечня ранних симптомов, как стало очевидно, что эта болезнь гнездится во мне». Несколько минут я сидел как громом пораженный. Потом, с безразличием отчаяния, принялся переворачивать страницы дальше, Я добрался до холеры, прочел о ее признаках и установил, что у меня холера, и что она мучает меня уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно, чем я еще болен. Я перешел к пляске святого Витта и выяснил, как и следовало ожидать, что ею я тоже страдаю. Тут я заинтересовался этим медицинским феноменом и решил разобраться в нем досконально. Я начал прямо по алфавиту. Прочел об ани и убедился, что она у меня есть, и что обострение должно наступить недели через две. Барайтовой болезнью! Как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме. И будь у меня она одна, я бы мог надеяться прожить еще несколько лет, воспаление легких оказалось у меня серьезными осложнениями, а грудная жаба, судя по всему, была врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка. Вначале я даже обиделся. В этом было что-то оскорбительное с чего это вдруг у меня нет родильной горячки, с чего это вдруг я ею обойден. Однако спустя несколько минут моя ненасытность была побеждена более достойными чувствами. Я стал утешать себя, что у меня есть все другие болезни, которые только знает медицина, устыдился своего эгоизма и решил обойтись без родильной горячки». Зато тифозная горячка совсем меня скрутила, и я этим удовлетворился, тем более что я щуром я страдал, очевидно, с детства. Я, щуром книга заканчивалась, и я решил, что больше мне уж ничто не угрожает. Я задумался. Я думал о том, какой интересный клинический случай я представляю собой. Какой находкой я был бы для медицинского факультета, студентам незачем было бы практиковаться в клиниках и участвовать во врачебных обходах, если бы у них был я. Я сам – целая клиника. Им нужно только совершить обход вокруг меня и сразу же отправляться за дипломами. Тут мне стало любопытно. Сколько я еще протяну? Я решил устроить себе врачебный осмотр. Я пощупал свой пульс. Сначала никакого пульса не было. Вдруг он появился. Я вынул часы и стал считать. Вышло сто сорок семь ударов в минуту. Я стал искать у себя сердце. Я его не нашел. Оно перестало биться. Поразмыслив, я пришел к заключению, что оно все-таки находится на своем месте и, видимо, бьется. Только мне его не отыскать. Я постукал себя спереди, начиная от того места, которое я называю талией, до шеи. Потом прошелся по обоим бокам с заходом на спину. Я не нашел ничего особенного. Я попробовал осмотреть свой язык, я высунул язык как можно дальше и стал разглядывать его одним глазом, зажмурив другой. Мне удалось увидеть только самый кончик. И я преуспел лишь в одном. Утвердился в мысли, что у меня скарлатина. Я вступил в этот читальный зал счастливым, здоровым человеком. Я выпал с оттуда жалкой развалиной. «Я пошел к своему врачу. Он мой старый приятель. Когда мне почудится, что я нездоров, он щупает у меня пульс, смотрит мой язык, разговаривает со мной о погоде, и все это бесплатно. Я подумал, что теперь моя очередь оказать ему услугу. Главное для врача – практика», – решил я. «Вот он ее и получит». «В моем лице он получит такую практику, какую ему не получить, и от 1700 каких-нибудь заурядных пациентов, у которых не наберется и двух болезней на брата». Итак, я пошел прямо к нему, и он спросил, «Ну, чем ты заболел?» Я сказал, «Дружище, я не буду отнимать у тебя время рассказами о том, чем я заболел. Жизнь коротка» и ты можешь отойти в мир иной, прежде чем я окончу свою повесть. Лучше я расскажу тебе, чем я не заболел. У меня нет родильной горячки. Я не смогу тебе объяснить, почему у меня нет родильной горячки, но это факт. Все остальное у меня есть». И я рассказал о том, как сделал свое открытие. Тогда он задрал рубашку на моей груди, осмотрел меня, затем крепко стиснул мне запястье и вдруг без всякого предупреждения двинул меня в грудь, по-моему, это просто свинство, и вдобавок боднул головой в живот. Потом он сел, написал что-то на бумажке, сложив ее, и отдал мне. И я ушел, спрятав в карман полученный рецепт. Я не заглянул в него. Я направился в ближайшую аптеку и подал его аптекарю. Тот прочитал его и вернул мне. Он сказал, что такого у себя не держит». Я спросил, «Вы аптекарь?» Он сказал, «Я аптекарь. Будь я сочетанием продуктовой лавки с семейным пансионом, я мог бы вам помочь, но я только аптекарь». Я прочитал рецепт. В нем значилось. «Бифштекс, один фунт. Пиво, одна пинта, принимать каждые 6 часов. Прогулка десятимильная, одна, принимать по утрам. Постель, одна, принимать вечером ровно в 11 часов» и брось забивать себе голову вещами, в которых ничего не смыслишь. Я последовал этим предписаниям, что привело к счастливому, во всяком случае для меня, исходу. Моя жизнь была спасена, и я до сих пор жив. Но вернемся к вышеупомянутой рекламе пилюль. В данном случае у меня были все признаки болезни печени, в этом нельзя было ошибиться, включая главный симптом – «Апатия и непреодолимое отвращение ко всякого рода труду». Как меня мучил этот недуг, невозможно описать. Я страдал им с колыбели. С тех пор, как я пошел в школу, болезнь не отпускала меня почти ни на один день. Мои близкие не знали тогда, что это от печени. Теперь медицина сделала большие успехи, но тогда все это сваливали на лень. «Как? Ты все еще валяешься в постели, ленивый чертенок? Живо вставай да займись делом!» Говорили мне, не догадываясь, конечно, что у меня больная печень, и пилюль мне не давали, мне давали подзатыльники. И как это неудивительно, подзатыльники часто меня вылечивали, во всяком случае, на время. Да что там говорить? Один тогдашний подзатыльник сильнее действовал на мою печень и больше способствовал ускорению движения и незамедлительному выполнению всех дел, которые надлежало выполнить, чем целая коробка пилюль в настоящее время». Видите ли, нередко простые домашние средства более радикальны, чем всякие дорогие лекарства. Так мы провели полчаса, расписывая друг другу наши болезни. Я изложил Джорджу и Уильяму Гаррису, как я себя чувствую, просыпаясь по утрам, а Уильям Гаррис рассказал нам, как он себя чувствует, ложась спать. А Джордж, стоя на коврике перед камином, с редкой выразительностью и подлинным актерским мастерством представил нам, как он себя чувствует ночью. Джордж воображает, что он болен, но, уверяю вас, он здоров как бык. Тут в дверь постучала миссис Поппиц и осведомилась, не пора ли подавать ужин. Мы скорбно улыбнулись друг другу и сказали, что, пожалуй, попробуем что-нибудь проглотить. Гаррис высказался в том смысле, что если заморить червячка то развитие болезни может несколько задержаться. И миссис Поппиц внесла под нос. И мы поплелись к столу и принялись ковырять бифштексы с луком и пирог с ревень. Я, должно быть, уже совсем зачах, так как через каких-нибудь полчаса вовсе потерял интерес к еде. Этого еще со мной не случалось. И даже не притронулся к сыру. Выполнив таким образом свой долг... Мы снова налили до краев стаканы. Закурили трубки и возобновили разговор о плачевном состоянии нашего здоровья. Что, собственно, с нами творилось, определенно никто сказать не мог. Но мы единодушно решили, что бы там ни было, все дело в переутомлении. «Нам просто-напросто нужен отдых», — сказал Гаррис. «Отдых и перемена обстановки», — добавил Джордж. Умственное переутомление вызвало упадок деятельности всего организма. Перемена образа жизни и освобождение от необходимости думать восстановит психическое равновесие. У Джорджа есть двоюродный брат, которого всякий раз, когда он попадает в полицейский участок, заносят в протокол как студента-медика. Поэтому нет ничего удивительного, что на высказываниях Джорджа лежит печать семейной склонности к медицине. Я согласился с Джорджем и сказал, что хорошо бы найти какой-нибудь уединенный, забытый уголок вдали от суетного света и помечтать недельку в сонных его закоулках. Какую-нибудь заброшенную бухту, скрытую феями от шумной людской толпы, какое-нибудь орлинное гнездо на скале времени, куда лишь едва-едва доносится гулкой прибой девятнадцатого века. Гаррис сказал, что это будет смертная тоска. Он сказал, что отлично представляет себе уголок, который я имею в виду, эту захолустную дыру, где укладываются спать в восемь часов вечера, и где ни за какие деньги не раздобудешь спортивный листок, и где надо прожагать добрых десять миль, чтобы разжиться и пачкой табаку. «Нет», — сказал Гаррис, «если уж нам нужен отдых и перемена обстановки, то лучше всего прогулка по морю». «Вы отплываете в понедельник», Лелея мечту об отдыхе и развлечении, вы весело машете рукой приятелям на берегу, закуриваете самую внушительную свою трубку и начинаете расхаживать по палубе с таким видом, будто вы капитан Кук, сэр Фрэнсис, Дрейк и Христофор Колумб в одном лице. Во вторник вы начинаете жалеть, что пустились в плавание. В среду, четверг и пятницу вы начинаете жалеть, что родились на свет Божий. В субботу вы находите в себе силы, чтобы проглотить чашку бульона и, сидя на палубе, отвечаете кроткой, мученической улыбкой на вопросы сострадательных пассажиров о том, как вы себя чувствуете. В воскресенье вы уже способны самостоятельно передвигаться и принимать твердую пищу, а в понедельник утром, когда вы с чемоданом в руке и зонтиком под мышкой стоите у трапа, ожидая высадки, прогулка по морю вам уже решительно нравится». Я вспоминаю, как мой Шурин предпринял однажды небольшое морское путешествие для укрепления здоровья. Он взял каюту от Лондона до Ливерпуля и обратно, но добравшись до Ливерпуля, он был озабочен только тем, кому бы сплавить обратный билет. Говорят, он предлагал его каждому встречному и поперечному с неслыханной скидкой. В конце концов, билет был пристроен за восемнадцать пенсов некому худосочному юнцу, которому врач прописал морской воздух и Мацион. «Морской воздух!» — воскликнул мой Шурин с нежностью, вкладывая билет ему в руку. «О! Да вы будете сыты им по горло на всю жизнь! А что касается Мациона, то, сидя на палубе корабля, вы получите больше Мациона, чем если бы ходили колесом по берегу». Он сам, мой Шурин, вернулся поездом. Он объяснил, что северо-западная железная дорога достаточно полезна для его здоровья. Другой мой знакомый отправился в недельную прогулку вдоль побережья. Перед отплытием к нему подошел стюард и спросил, «Будет ли он расплачиваться за каждый обед отдельно или сразу оплатит стол за все дни?» Стюарт посоветовал второй способ как более выгодный. Он сказал, что питание на всю неделю обойдется в 2 фунта 5 шиллингов. Он сказал, что на завтрак подают рыбу и жареное мясо. Ленч бывает в час и состоит из четырех блюд. В 6 часов – обед. Суп – энтре, жаркое. Дичь, салат, сладкое, сыр и фрукты, и, наконец, в десять часов легкий ужин из нескольких мясных блюд. Мой приятель решил, что эта 45-шиллинговая сделка ему подходит, он любитель покушать, и выложил деньги. «Ленч подали, когда судно только что отошло от Ширноса». Мой приятель проголодался меньше, чем ожидал, и ограничился куском вареного мяса и земляникой со сливками. После ленча он довольно долго предавался размышлениям. И ему то казалось, что он уже с неделю не ел ничего другого, кроме вареного мяса, то, что он последние годы прожил на одной землянике со сливками. Равным образом ни мяса, ни земляника со сливками не были в восторге. Наоборот... Им явно не хотелось оставаться там, куда они попали. В шесть часов его позвали обедать. Он встретил приглашение без всякого энтузиазма, но воспоминания об уплаченных сорока пяти шиллингах пробудили в нем чувство долга, и он, держась за канаты и прочее, спустился по трапу. Внизу его встретило аппетитное благоухание лука и горячей ветчины, смешанное с ароматом овощей и жареной рыбы — Тут к нему подскочил стюард и спросил со сладкой улыбкой, «Что вы пожелаете выбрать к обеду, сэр?» «Лучше помогите мне выбраться отсюда!» Чуть слышно прошептал он. Его поспешно вытащили на палубу, прислонили к подветренному борту и оставили в одиночестве. В продолжении следующих четырех дней он жил простой и безгрешной жизнью, питаясь сухариками и содовой водой. Но к субботе он воспрянул духом, и отважился на чашку слабого чая с ломтиком поджаренного хлеба. А в понедельник он уже уписывал за обе щеки куриный бульон. Он сошел на берег во вторник и с грустью смотрел, как пароход отваливает от пристани. «Вот он и уходит», — промолвил мой приятель. «Вот он и уходит», — а с ним и сорокошиллинговый запас провизии, который принадлежит мне по праву, который мне не достался. Он говорил, что если бы ему добавили еще только один день, он сумел бы наверстать упущенное. Итак, я решительно воспротивился прогулке по морю. Дело не в том, объяснил я, что мне страшно за себя. У меня никогда не было морской болезни но я боялся за Джорджа. Джордж сказал, что он в себе уверен и ничего не имел бы против прогулки по морю, но он не советует Гаррису и мне даже думать об этом, так как не сомневается, что мы оба заболеем. Гаррис сказал, что лично для него всегда было загадкой, как это люди ухитряются страдать морской болезнью, что все это сплошное притворство и что он часто хотел тоже заболеть, но ему никак не удавалось. Потом он стал рассказывать нам истории о том, как он пересекал Ла-Манш в такой шторм, что пассажиров пришлось привязывать к койкам. И только два человека на борту, он сам и капитан корабля, устояли против морской болезни. Иногда теми, кто устоял против морской болезни, оказывались он сам и второй помощник, но неизменно это был он сам и кто-то другой. Если же это были не он сам плюс кто-то другой, то это был он один. Я бы мог легко объяснить эту загадку, если бы люди в большинстве своем были похожи на одного молодчика, которого я видел на пароходе, шедшем в ярмут. Помню, мы только-только отвалили от Саутенской пристани, как я заметил, что он с опасностью для жизни перегнулся через борт. Я поспешил ему на помощь. «Эй, поосторожней!» — сказал я, тряся его за плечо. «Этак вы можете оказаться за бортом». «О, Господи! Там хуже не будет! Вот все, что мне удалось из него выжить. С тем мне и пришлось его оставить». Три недели спустя я встретился с ним в бате, в ресторане гостиницы где он рассказывал о своих путешествиях и с жаром распространялся о своей любви к морю. «Как я переношу качку?» — воскликнул он в ответ на вопрос робкого молодого человека, смотрящего на него с восхищением. «Признаться...» Однажды меня слегка мутило. Это было у мыса Горн. Наутро судно потерпело крушение. Я сказал, «Простите, это не вас тошнило на Саутенском рейде? Вы еще тогда мечтали очутиться за бортом». «На Саутенском рейде?» — переспросил он с озадаченным видом. «Да, да. На пути в Ярмут в пятницу, три недели тому назад». «Ах, да!» — ответил он, просияв. «Да». Вспомнил. У меня тогда была отчаянная мигрень. И все из-за этих пикулей. Вот мерзкие были пикули. Не понимаю, как такую гадость могли подавать на приличном пароходе. А вы их не пробовали? Что касается меня, то я нашел превосходное средство против морской болезни. Нужно просто сохранять равновесие. Вы становитесь в центре палубы, И в соответствии с корабельной качкой балансируете так, чтобы ваше тело все время находилось в вертикальном положении. Когда нос корабля задирается вверх, вы наклоняетесь вперед, почти касаясь лбом палубы. А когда поднимается корма, вы откидываетесь назад. Это отлично помогает час-другой, но попробуйте таким образом сохранять равновесие целую неделю. Джордж сказал, давайте махнем на лодке, вверх по реке. Он сказал, что нам будут обеспечены свежий воздух, физический труд и душевный покой. Непрерывная смена пейзажей займет наш ум, включая и то, что известно под этим именем у Гарриса, а здоровая усталость будет содействовать возбуждению аппетита и улучшить сон. Гаррис сказал, что Джорджу едва ли следует предпринимать что-либо для улучшения сна. «Это опасно!» Он сказал что поскольку в сутках всего 24 часа как зимой, так и летом, он не представляет себе, каким образом Джордж собирается спать больше, чем в настоящее время. Он высказал мнение, что если Джордж решил спать больше, он мог бы с тем же успехом почить навеки, чтобы не тратиться, по крайней мере, на стол и квартиру. Гарис добавил, что тем не менее предложение относительно реки попадает в точку. Я не совсем понимаю, почему «в точку», Разве только речь идет о том, чтобы отдать в точку несколько тупые остроты Гарриса. Но, видимо, это выражение имеет одобрительный смысл. Я подтвердил, что река попадает в точку. И мы с Гаррисом согласились, что Джорджу пришла в голову удачная мысль. Мы это высказали тоном, в котором сквозило некоторое удивление, что Джордж оказался столь сообразительным. Единственный, кто не пришел в восторг от такого предложения, был манмаранси Лично его река никогда не прельщала. «Для вас, ребята, все это превосходно!» — сказал он. «Вам эта штука по душе. А мне нет? Мне там нечего делать. Я не любитель пейзажей и не курю. Если я замечу крысу, то вы из-за меня не станете причаливать к берегу. А если я задремлю...» «Вы еще чего доброго натворите глупостей и вывалите меня за борт?» С моей точки зрения, это идиотская затея. Однако нас было трое против одного, и большинством голосов предложение было принято.